25. Вставив наушники, поднапев «Дайны, Вашингтон, край ривер», я направился по 23-й улице на запад в сторону Гудзона. День был пасмурный, над городом висели свинцовые тучи, но у меня было хорошее настроение. Я шел на деловую встречу, связанную с моей предстоящей выставкой. Моя выставка. Какое прекрасное словосочетание, как оно мне нравится. Бывшее царство складов, автостоянок и проституток на девятой авеню уступило место художественной галерее Челси и галерее Маттиа Бюллера, расположенной недалеко от одиннадцатой авеню в одном квартале от шумного шоссе и спокойной реки. Скорее мини-музей, чем галерея, четыре этажа, соединенные за решетчатым лифтом и бетонными лестничными пролетами, шесть выставочных залов с белыми стенами и деревянными полами. В общем, галерея вполне заслуживала. звание храма искусства, место поклонения картинам. И скоро люди придут сюда поклоняться моим. Неужели правда придут? Администратор, андрогинный молодой человек, сказал, что Бюллер меня ждет, и проводил в кабинет шикарный, хотя и не броский, жемчужина с серыми стенами, панорамным видом на реку и самым мягким кожаным диваном, на который я когда-либо выдружал свою задницу. Мать Бюллер Невысокий, опрятный мужчина, лет 60 с загорелой кожей, сединой в волосах и глазами аляскиной лайки, один голубой, другой карий, встречая меня, приподнялся из-за стола. С легким, но заметным акцентом, неторопливо выговаривая слова, он спросил, как двигаются мои картины, я ответил, что двигаются они легко, что было чистой правдой. Я даже с места на место их легко переношу. В обстановке офиса доминировал поразительный автопортрет Макса Бекмана, почти в натуральную величину. Художник, одетый в смокинг, стоял с луковым видом, держа в руках сигарету. Картина была прислонена к стене, словно ее оставили там на время. Так она производила еще больше впечатления. «Знаете, до прихода Гитлера к власти Бекман был самым известным в Германии художником Модерна», — сказал Бюллер. «Этот портрет был таким популярным». что ему отвели отдельное помещение в Национальной галерее Берлина. Через год нацисты убрали его и отправили на свою выставку «Энтатете кунст» — «Дегенеративное искусство», — кивнул я, вспомнив недавний разговор с Анникой Стратон. «Для меня большая честь иметь здесь такую картину, и мне будет грустно расставаться с ней». Думаю, комиссионные от продажи за 20-30 миллионов долларов помогли бы ему пережить эту потерю. Эта картина была лишь одной из многих, которые он продавал в тихомолку, благодаря чему имел возможность рисковать, устраивая выставки малоизвестным художникам вроде меня. «Каталог вашей выставки скоро отправится в типографию», — сообщил Бюллер, а затем рассказал о критике, которому он оплатил отзыв о моем творчестве. Это известие подстегнуло во мне желание поскорее закончить картины, и я был рад, когда разговор пришел на предстоящий банкет в Эдеоне по случаю его дня рождения. «Конечно, вы приглашены!» Это меня удивило. Ежегодная вечеринка по случаю дня рождения Бюллера была желанным приглашением в мир искусства. Там, несомненно, будет много арт критиков, известных художников и богатых коллекционеров. Думать не думал, что попаду на это мероприятие. Обязательно приду. Как раз вернусь из Амстердама к этому времени, ответил я, зная о его способности открывать двери, которые передо мной никогда бы не открылись. Он записал на листке бумаги имена нескольких дилеров, с которыми посоветовал встретиться в Амстердаме. Это места, где могли бы быть представлены ваши работы. Я отправлю каждому из них по несколько фотографий ваших картин и дам им знать, чтобы они ждали вас. Я поблагодарил Бюллера И шел из галереи, чувствуя себя счастливчиком. Поездка в Амстердам открывала передо мной волнующие перспективы.